Бруни села за стол, прижалась затылком к родным стенам. Подняла глаза на сидящего напротив Грига Турмалина. С удивлением отметила, как он хорош собой, помолодевший, полный силы и веселья, с лукавым огоньком в глазах редкого золотисто карева цвета, с буйной пшеничной шевелюрой. Этот человек ничем не напоминал согбенного временем и болезнями старика, чью оплетенную распухшими венами руку она держала в своих, плача в доме на границе двух кварталов — мастеровых и белокосных. «Добрых улыбок и теплых объятий, матушка Бруни!» — улыбнулся он с наслаждением, подкидая жареху с грибами и мясом. «У меня сегодня чудесный день. Поел нормальной пищи и увидел тебя. Почему никто не удивляется вашему возвращению?» С места в карьер поинтересовалась она. «Почему никто не замечает, каким вы вернулись? Почему никто не обращает внимания на женщину, которая несколько лет кормила и поила людей этого квартала каждый день?» Вопросом на вопрос ответил он и отодвинул от себя пустую сковородку. «Вы все-таки маг», — констатировала Брони, улыбаясь. «Но мне почему-то кажется, что дело вовсе не в свитке с заклинанием иллюзии». Григо испытующе посмотрел на нее, а затем откинулся на стуле и заметил. «Отличное поместье у твоего мужа в Казеполье, девонька!» На мгновение его голос обрел силу и глубину, каких не могло быть у человека. Онемев от изумления, Бруни смотрела в его золотые глаза и видела в них мерцание древнего пламени, мудрость существа, перевалившего зримые рубежи времени. «Это был не сон?» — ахнула она. «Там, в Казиполье, я видела...» «Меня!» — довольно улыбнулся Турмалин. «Ты видела меня, девонька!» Перед глазами у матушки запрыгали искры, будто она крепко въехала куда-то маковкой. Прозвучали из прошлого слова Грига: «С днем рождения, светлая душа! Мир погрузился бы в темноту, если бы не освещался такими, как ты, огоньками. Я беден, но кое-что хочу подарить тебе от всего сердца. Вот, возьми». Тогда он подарил ей не ценность, не древний волшебный артефакт, Он отдал ей часть себя. «Что ты, милая!» Турмалин взял ее руки в свои. «Не надо печалиться, ведь все позади. Мы оба повернули свои судьбы вспять, и можно жить в полную силу». Помнится, тогда она восприняла его слова об уничтожении людей как предложение богини сделать это. А ведь он говорил о себе самом. Он и правда мог. Богиня выслушала внимательно.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 но пока живы можем исправить я жив благодаря тебе и твоей самоотверженной любви и благодарен судьбе за это не плачь бруни не надо все и правда позади лучше расскажи мне как тебе живется в таком странном месте как королевский дворец матушка засмеялась сквозь слезы вытерла тыльной стороной ладони мокрые щеки боль от потери кая Слепой ужас тех страшных дней вернулись из прошлого, словно за углом стояли, поджидая, будто и не было ее свадьбы Казеполья и счастья ощущать на своей коже дыхание спящего мужа. «Вы, как всегда, правы, Григо, дворец — очень странное место. Я пока только обживаюсь там, завожу знакомство. Вот надо искать секретаря» чувствую скоро без профессиональной помощи не обойдусь похлопав ее по рукам турмалин задумчиво откинулся на спинку стула и достал из кармана трубку и кисет затаив дыхание бруни следила за тем как он набивает трубку раскуривает как пускает дымовые кольца куда меньше того что почти полчаса провисела на коньке крыши поместья в козеполье. да помощь тебе надобна Наконец, сказал он, выдыхая в сторону ароматный дым. «А ежели я попрошусь к тебе в секретари, твое высочество Бруни, окажешь мне такую честь?» Брови матушки поползли вверх. «Опыт у меня большой, образований несколько. Особенно хорошо помню историю и ласурское законодательство. В составлении первого свода ваших законов лично участвовал. Было время». «Ну так как?» — Турмалин весело посмотрел на нее. «Не откажешь в просьбе старому другу. Надоело бездействовать, понимаешь? Хочу своими руками создавать историю Текрея». «Так вы же пропали!» — воскликнула Бруни. «Без вести, при пожаре! Да и выглядите лет на тридцать моложе!» «Так я же внешность сменю!» — явно передразнивая ее, ответил Григо. И фамилию тоже. Стану, скажем, хризопразом. Имечко, пожалуй, оставлю. К нему мы с тобой оба привыкли. — А как вас зовут на самом деле? — смутившись, спросила матушка. Дракона о таких вещах спрашивать — все равно, что к самой истории прикасаться. — У меня 38 официальных имен и 60 неофициальных, — охотно пояснил Турмалин. может «Не надо!» «Не надо!» — испуганно ответила она. «Мне Григо очень нравится!» «И мне!» — засмеялся тот. «Так когда мне приступать к исполнению обязанностей?» «Приходите завтра во дворец, я вас представлю к его высочеству!» «По рукам!» — кивнул Григо и поднялся, бросив на стол несколько монет. «Тогда до завтра, ваше высочество, моя почтенная работодательница!» «Ох!» — только и ответила матушка. С кухни уже несли за ее столик пышущий жаром ароматный омлет, кружку с морсом и свежеиспеченные мерзавчики.